Глава двадцать четвертая Уже через сутки махновское войско выступило на Екатеринослав. Далеко по гуляй полю растянулись повозки, брички, сани. «Батьку Нестер Иванович, везьметь моего васыля!» — просила гуляйпольская баба, догнав тачанку смахну «Добрый солдат будет!» «Сколько ему?» «Шестнадцать!» «А винтовка есть?» «Берданка!» «И моего Петра!» — кричала другая. «У него шабля, оружие добудет!» — Люди нам нужны будут, — подсказал Лашкевич. — Город великий. главный богатый усмехнулся Махно. — Они же на грабеж рассчитывают. И повернулся к бабам, бегущим рядом с и все еще ждущим ответа. — Ладно, пусть идуть. Но если грабить будут, расстреляю. — Спасыби, батьку. Ми не буде Хеба щось в карман возьми. Маленьки. Далеко по степи растянулись вереницы людей и повозок. Первый большой поход Махно. Еще задолго до рассвета почти тысячное войско остановилось близ Игрени. Батько молча ходил вдоль стоявших в ряд на дороге телег. Никто не понимал, почему остановились, тихо переговаривались между собой, гадали. «Батько, диспозицию продумаю!» — прошелестело по телегам. Мудреное слово успокаивало, внушало уважение. «С диспозицией-то уж точно победим!» На самом же деле Нестор ждал Кляйна, которого накануне отправил в Екатеринослав на разведку. Тот уже должен был его здесь ждать, но его не было, и это нервировало батьку. Он верил в народную примету, если что вначале не заладится, не жди в конце удачи. Махно впервые командовал такой армией, собранной с миру по нитке. Не все были хорошо обучены, хромала дисциплина. Понимал, не надо бы пока идти на Катеринослав. Большой город, около 250 тысяч жителей. Не брал он еще такие города, не было опыта. Бывший приказчик появился почти вовремя, опоздание на какой-то час в таком деле вполне простительно. В форме австрийского цугфюрера в сопровождении еще одного махновца клянь бесшумно возник из темноты, словно проявился на фотографической пластинке. «Ну, докладай!» — ходу попросил Нестор. Его тяготило бездействие, волновала неопределенность. «С железнодорожниками в Нижнеднепровске договорено, хлопцев перевезут. В пять утра рабочую смену в город повезут с ними?» «Что в городе?» — спросил Махно. Кляйн рассказал о том, в чем за короткое время смог сам разобраться. В городе еще держались оккупанты, не успевшие покинуть Украину из-за нехватки транспорта. Они скучились в одном районе, никого не трогали, ни во что не вмешивались, однако бешено сопротивлялись, если возникала угроза их жизни. В нижней части города формировался какой-то офицерский корпус, по слухам, деникинсы, но их пока было мало и никакой опасности они не представляли. Гнездышками, как птицы на большом дереве, обосновались большевистские группы, У заводов и промышленных кварталов на чеку стояли рабочие дружины, неплохо вооруженные, подчиняющиеся профсоюзам. И при всем этом в городе как бы властвовали петлюровцы, которые, однако, ни один из своих приказов не смогли провести в жизнь, разве что из учреждений изгнали служащих, плохо говоривших на украинском языке. Поскольку город был в основном русскоязычный, то учрежденческая жизнь до поры до времени замерла. Рабочие дружины и большевики были готовы вышибить петлюру, надеялись на помощь Нестора. «А бронепоезд... бронепоезд этого, мотива генерал Харунжева, не стоит там у моста?» — вспомнил вдруг Махно. «В городе его нет, это точно», — улыбнулся Кляйн, сверкнув в темноте зубами. «В городе он был бы как коняка в церкви». У Махно отлегло от сердца бронепоезда он побаивался. А если бы он стоял у моста, пришлось бы бесславно сворачивать поход. К рассвету они уже были у Днепра. Впереди был длиннейший мост, за ним тусклыми огоньками мерцал большой город. Река еще не стала, по темной воде плыли огромные льдины, поднимался пар, но за береги уже застыли. Реку вот-вот скует мороз. Темно, только фонари тускло светились на станции в Нижнеднепровске. Отсюда, как положено, на рассвете отправлялись в город несколько рабочих поездов. Теплушки, покрикивания овечек, простуженные сиплые гудки, серо, тускло. — Первый поезд! — разнесся в сыром воздухе голос дежурного. — Приготовиться к отправлению! Рабочие стояли в товарном вагоне, облокотясь о перегораживающий широкую дверь брус, а с тыльной стороны в вагона забирались махновцы с винтовками, ручными Льюисами. Фома Кожан со своими подручными даже втащил Льюис. Народу в вагонах не продохнуть. Многие махновцы присели на пол, тыльные двери закрылись. Дежурный ударил в колокол. Овечка, тяжело вздохнув, тронулась, потянула состав к мосту, медленно въехала на мост Здесь располагался первый петлюровский пост впускной. Паровоз замедлил ход, остановился возле дощатой будки. Здесь стояли человек пять-шесть петлюровцев в попахах, со штыками и в жупанах. Два фонаря высвечивали французский пулемет «Гочкис», установленный на деревянном помосте, и двух пулеметчиков. Кто-то из рабочих бросил вниз цигарку, она летела, роняя искры, — Не курыть на мосту! — сердито выкрикнул Петлюровский бунчужный. — Ц.Т., Григорий? — спросил рабочий. — Здорово. — Здорово, Петро! — подобревшим голосом отозвался бунчужный. — Никого не забыл? Никто не проспав? — Все на месте! такая же наша жизнь, заводька. втры вставай, весть вертайся. Женку только рукою помацую, та и сплю. Петлюровцы ответили хохотом. — Рука ценит те, шо бабе треба! — «Позовы, поможем!» Снова рассмеялись. «Шо они за базар развели?» Сердился, зажатый в тесной масти тел щусь. «Терпи!» — прошипел ему в ухо Махно. все свои!» — спросил Бунчужный. «А який дурак в таке время в город поедет?» — ответил Петро. «Открывай семафор, Григорий!» Один из петлюровцев помахал фонарем, и на дальнем конце моста на выпускном посту загорелся зеленый огонек. Поезд набрал ход... Уже совсем рассвело, и внизу был хорошо виден могучий ледоход. Пулеметчики на первом посту, глядя на проплывающие мимо них вагоны, получше укутывались в полушубки. В фермах моста посвистывал декабрьский ветер. — Хорошо им там в вагонах, затишно! — завистливо вздохнул один из них. А поезд двигался над покрытой льдом рекой, и, несмотря на стук колес, Было слышно, как с глухим шорохом и треском ломались, наезжая одно на другую, огромные льдины. Кое-где они уже смерзлись. Ворча, неохотно, река останавливалась. В паровозной будке, помимо машиниста и кочегара, находился и трохим Бойко. Ты мне так подгадай, чтоб третий вагон, аккурат став, супротив тех пулеметев, высмотрев вдали Приближающийся Петлюровский пост и пулеметное гнездо на нем попросил Трахим машиниста. — Не сумлевайся. Пост приближался, вот уже паровоз сравнялся с постом, где в рассветной дымке горели фонари. Слева на небольшом возвышении стояли два пулемета. Рядом с паровозом возник Петлюровский унтер с фонарем в руках. Детская кисточка на шлыке его папахе нелепо болталась на спине. — Да тормозишь! — сердился он. «Заело, — Заело, савелич прокричал из будки машинист, но притормаживал. И вот уже третий вагон подкатился прямо к пулеметному гнезду, остановился, и тотчас вагонная дверь широко распахнулась, раздалось короткое «руби дрова», и прозвучали две экономные пулеметные очереди Фомы Кожина. — Шо там таке? — всполошился Петлюровский унтер. — Текай, Савельич, может, спасешься, — посоветовал машинист. «Шо? Чего? Куды?» — бормотал Унтер, глядя, как распахиваются двери вагонов, и из них сыплются на железнодорожную насыпь обвешанные оружием махновцы. Стреляли только вверх, пока для острастки. Фидос Щусь вместе с Юрком Черниговским возникли возле Коновизи, где мирно жевали сены четверо заседланных коней. «Атьюго в яблоках для батьки, отвязывая коней», — сказал Юрко. «Це издаля дужеприметный, бери гнидово». — посоветовал Щусь. Они вскочили на коней и, ведя под узцы еще по одному, врезались в сутолоку покидающих мост людей. Юрко остановился возле бегущего вместе со всеми Нестора. — Седайте, батько! Нестор тут же вскочил на коня. К нему приблизился Федос. Он тоже уже где-то раздобыл коня. — Смотри, Нестор, улицы! Улицы! Город! Перед ними в рассветных сумерках проступал угрюмый, пугающий Город! Серые дома, темные окна с кое-где теплящимися огоньками и уличные неяркие фонари. — Ну, город, — спокойно ответил Нестор, — ну и шо? — Вот я и думаю, куда теперь? — Бери своих хлопцев и вдоль по этой улице. Шмаляйте вверх. Наводите шорох, панику, страх. А опосля? Спросишь, где у них тут почта, чите-ли-граф, займешь обои. Словом, действуй по обстановке. А ты... «На вокзал, а дальше куда криво вывезет?» И при шпоре в коня Махно поскакал вслед за бегущими махновцами. Фидос проводил его взглядом и обернулся к Кляйну, который держался чуть сзади, на тоже где-то реквизированном сером коне, скорее всего, у извозчиков. «Слыхав, Сашко, надо спросить у когось, где у них тут та почта?» «Я так думаю, где-то в центре». Щусь с Кляйном поскакали по широкой и пустынной пока улице, догоняя свою скрывавшуюся вдали сотню. Махновцы растекались по улицам, переулкам. Нестор и Юрко спешились и, придерживая за усцы лошадей, теперь побежали вместе со своими бойцами. Неподалеку раздался артиллерийский выстрел, за ним сразу же второй. За невысокими привокзальными строениями взорвались снаряды. «Артиллерия, батько, и не одна пушка, слышу». Они остановились, стали прислушиваться. Снова раздался выстрел. Полыхнуло совсем близко на невысоком пригорке у вокзальных строений. «Марко, Сашко!» — Нестор указал Левадному или Петченко в сторону бухающих пушек. «Артиллерия! Надо бы с двух сторон зайти». Хлопцы на ходу, разделяясь на две группки, исчезли. Солнце еще не взошло, но стало уже совсем светло. На улицах появились горожане. Они шарахались в стороны, жались к стенам домов. Махновцы пробегали мимо, не обращая на них внимания. Артиллеристов они нашли быстро. С двух сторон взобрались на пригорок. Зарядные ящики, вопреки уставу, стагяли рядом. Когда между ними разорвалась граната, петлюровские артиллеристы бросились в разные стороны, завязалась потасовка. Лишь Сотник в жупане с красными петлицами не суетился, он присел на лафет, закурил. Подле него остались еще двое подчиненных. Махно с пистолетом в руке на ходу, выстрелом свалив набегавшего на него здорового артиллериста-петлюровца, подошел к Сотнику. Молча постоял возле него. Тот продолжал курить. — Чего ж не удираешь? — спросил Нестор. — А зачем? Сотник бросил себе под ноги окурок, аккуратно его затоптал. Сейчас ктось в зарядный ящик попадет, и ни нас, ни пригорка. — Ты из кого, из панов? — спросил Махно. Похожий, — невесело улыбнулся сотник и показал грязные руки. — За батька Махна воевать будешь? За свободу, за землю. — А чё ж, Махно, сгуляй поле, а я с Чубаровки в одной речке купались. Земляки выходят. — А ты тоже того у Махна воюешь? — Так я есть Махно. — Вот только брехать не надо. Махно рассказывали. О! И о! Сотник поднял руки высоко вверх, а затем широко развел их. Здоровый рассказывает Бугай. Як и есть. А пока для знакомства очистить не от пулеметчиков мост. Там, на входе. Это можно. Сотник повернулся к двум уцелевшим артиллеристам. Степан, подавай шрапнельни. Головку на тридцать. Степана опередил Микола, махновский хлопец из имения пана Резника. Он извлек из ящика шрапнельный унитарный патрон, подтащил к пушке. Степан ключом подкрутил дистанционную трубку, вглядываясь в деление на алюминиевом кольце боеголовки. «Неси щеп, ушкарь!» — скомандовал сотник, теперь уже Миколе. Шрапнель разорвалась над мостом. Пулеметчики оставили свои гнезда, бросились в рассыпную, На мост ворвалась кавалерия, которой командовал каретников. Помчалась по настилу, следом за ней потянулись брички, телеги, тачанки, линейки. хорошо моста два яруса, верхний для гужевого транспорта, нижний для поездов. Махно вглядывался в смутно виднеющихся на мосту конных. — Стой, не стреляй! — остановил Махно унтера, готового еще раз дернуть кожаную сосиску. — То наши! Еще минута, и махновской конница стекла с моста ворвалась в город, звонко цокали подковы по булыжной мостовой. Юрко ждал конников у подножия пригорка, придерживая своих коней. семён Каретников скакал во главе своей кавалькады, заметил Юрка, картинно и резко осадил возле него своего коня. — Где батька, Юрко? — Там, на горце, с пушкарямы. — С якими пушкарямы? — Откуда у нас артиллерия? — удивился семён Да батька на ходу, заагитировав, до нас примкнули. Каретник, пришпорив коня, взлетел на пригорок. — что теперь, батько? — Не знаешь что Город брать. — Як? — Побольше шуму, стрельбы, криков, а потом пошукайте оружейные склады. — Для этого и город занимаем. Каретников спустился вниз, взмахом руки призвал своих конников, одетые в устрашающе разнообразную форму — жупаны, свитки, доломаны, венгерки, шинели всех цветов — Махновская кавалерия со стрельбой, гиками, свистом помчалась по широкому городскому проспекту. «Даешь губернию! Слава батьке! За землю, за волю!» Хотя какая тут в Екатеринославе земля? Разве что полисадники да крохотные садочки. А так богатый торгово-промышленный город, который почти не грабили. Сотни магазинов, дюжина рынков. Большинство махновцев в таких городах и не бывали никогда. «На каждом шагу сокровища сашко Сашко-калашник со своими бойцами подбежал к пустому трамваю. Они ввалились в него, громыхая винтовками, обрезами и ручными пулеметами. Испуганный вагоновожатый хотел было выскочить, но кто-то успел схватить его за ворот гимназической шинельки. «Ты шофер?» — спросил Сашко. «Ну, примерно, вагоновожатый». «Давай, вожатый, гони до завода металлист». «Не могу». — А через «не могу» — калашник поднес к лицу вагоновожатого пистолет. — Я бы с превеликим удовольствием. Но, господа, туда нет рельсов. — А ты без рельсов. — Без рельсов не получится, потому трамвай. — Ну, тогда... — Тогда давай жми по рельсам. — А куда? — Вперед. Куда же еще? Звонок. Трамвай тронулся с места, набирая скорость, помчался по городу. Тем временем Махно говорил... «Артиллерийскому сотнику. хорош ты хлопец. Як звать?» «Павло Тимошенко. Будешь у меня в армии начальником артиллерии». Раздался звук зуммера телефонного аппарата. Он чем-то напоминал утиное кряканье. Сотник вопросительно посмотрел на махно. Нестор кивком головы разрешил. «Сотник Тимошенко слухая», взяв трубку, сказал Павло. «Сотник, шо там у вас за стрельба?» «Перепылысь, чешо — Перепылысь, че шо? — прозвучал начальственный голос. — Та «Да не, тут замялся сотник. — Вот я передаю трубку. Махно принял трубку. — Слухаю. — Кто це? Шо там у вас творится? — з вами размовля генеральный Харунжий Суховерхой. — Доброго ранку, пан Суховерхой. — Шо за стрельба пытаете? — Це я занимаю, Катеринослав. — Пробачьте, что не известив вас заранее. Кто — кто це? — кто От тобі на... Договорились зустриться, обещали просветить меня насчет экономики. Я спешив. Ценестор Махно. На том конце торопливо бросили трубку. Видать, пока еще сам слабый в экономической науке. Не захотел меня просвещать. Нестор опустил трубку, взглянул на сотника. Тот, наконец, поверил, что перед ним действительно сам Нестор Махно. Вытянувшись в струнку и став едва ли не вдвое выше, он ел глазами Махно. — Слышь, Павло, а давай ж десяток снарядов по городу. — А в шоу стрелять? — А в шо хочешь? Главное, чтоб побольше шуму. — Неси гранаты! — прокричал сотник Миколи. А трамвай с махновцами мчался по городу. Шум, гогот, стрельба из винтовок. Где-то далеко впереди от них разорвался снаряд, следом еще один, ближе. — Братцы, сейчас в нас в Стой! — скомандовал калашник. Трамвай резко остановился. Как горох из стручка махновцы посыпались из вагона, побежали прятаться под кирпичную арку. «Это же надо, зараза!» нащупав кто «Та, видать, петлюра!» Артиллеристы суетились вокруг пушек, Махно любовался их стрельбой. «Уровень двадцать пять, трубка сорок!» Стволы пушек задрались повыше. «Першая огонь!» Сам себе скомандовал сотник и дернул за сосиску. «Выстрел!» «Дай-ка я стрельну!» — попросил «Махно!» Он сейчас был похож на ребенка, увлеченного боем, как игрой. Дернул за сосиску, откатившийся затвор едва не ударил его по плечу. «Оскакивай, дура!» — закричал петлюровский унтер, командир второго орудия. «Ты на кого рявкаешь?» — озлился Юрко, неотлучно находящийся при батьке. «Да пускай», — миролюбиво сказал Нестор Юрку. «Тоже он не по злу, а для науки. И уже унтеру давай еще разок. Снаряд...» Разорвался совсем рядом с трамваем. Зазвенели, посыпались на мостовой выбитые стекла. Следующий снаряд рванул уже далеко позади. Хлопцы опять бросились к трамваю. Вместе с ними и вагоновожатый трамвай снова помчался по городу, пугая прохожих беспрерывными звонками. Сашко увлеченно дергал за веревку. Вскоре трамвай бежал уже по городским окраинам. Впереди встало огромное и мрачное темное здание, обнесенное высоким забором. «Шо то за хата?» — спросил калашник у вагона вожатого. «Тюрьма!» «Так что ж ты молчишь?» «Стой!» — приказал Сашко. Батько казав, при анархизме тюрьмы надо сничтожать. И они вновь покинули трамвай и побежали к тюрьме. Нестор и Юрко Черниговский неторопливо ехали верхом по одной из главных улиц города. Их сопровождали человек десять вооруженных до зубов бойцов. Где-то недалеко еще гремел бой... На их пути то и дело попадались лежащие на мостовой убитые петлюровцы, некоторые уже без сапог. Навстречу Нестору вышел Сашка Кляйн. — Батько, мы тут какой-то штаб обнаружили. Видать, большое начальство было. Может, сам губернатор, комендант Махно и сопровождавшие его спешились, оставили лошадей коноводом, а сами пошли вслед за Кляйном. В очищенном от товаров магазине, похоже, действительно располагался чей-то штаб. Торговые витрины в большом зале были сдвинуты к одной стене, и сюда натащили кресла и стулья. На двух сдвинутых столах вместо скатерти была расстелена карта города. На ней стояли пепельницы, полные окурков от папирос и сигар, пустые бутылки из-под дорогого коньяка и не менее дорогих вин, бокалы. На стульях и подоконнике несколько телефонных аппаратов в роскошных кожаных футлярах — В углу стояла застеленная одеялом кровать. Из соседней комнаты появился щусь в белой папахе с красным шлыком и кожаной куртке, на рукаве которой была зигзагообразная с золотом шитая полоса. «Это что за маскарад?» Хлопцы щуся были довольны видом своего командира, хохотали. «Це, Нестор, мы тут нашли. Тут папаха лежала». Щусь снял и кинул на кровать папаху. «А тут на кресле коженка видать, начальственно». Щусь сбросил с плечи кинул на кресло куртку. — Мы когда сюда ворвались, Нестор, тут еще дым от папирос по хате плавав. — И горелка в бутылках була, — сказал Нестор. — Була, не отказуемся. Интересно, в чем же он сбежал, пан генеральный хоронжей Суховерхий? Разглядывая оставленную одежду, задумчиво спросил Нестор. «Не — Ни в одном же исподнем. — Да хрен с ним, Нестор, удра и удрав. «Может, хлопцы его щек где-то поймают», — сказал Щусь. Время от времени кто-то входил или выходил, и дверь отзывалась на это легкомысленным перезвоном колокольчика. Махно резким движением руки смел со стола пустые бутылки, бокалы и склонился над планом города. Вместе с ним план изучали Чубенко, Щусь, Кляйн, Левадный и Лепетченко. — Черт его разбери, дымы сказал Левадный. — В степу хорошо, все кругом видать и без карты и связь через конных, а тут хуже, чем в лесу. С донесением человек часа два будет блукать по цех в улицах, пока кого найди. Куда нас черти занесли? «Учитесь — Учитесь, — отрезал Махно, продолжая блуждать взглядом по сплетению улиц и водя по ним заскорузлым пальцем. Затем поднял глаза на щуся Почту взял? — И почту, и то, и, его, телеграф. — и яка из банк нашли, хлопцы охраняют. Тимош, обернулся Нестор Клашкевичу, дуй в банк, разбирайся, гроши в мешки и на вокзал в вагон, и опечатай, чья охрану поставь. А закончишь с банками, проводь конфискации у буржуазии, город богатый. Тебя, Федос, на целью на оружение склады. Каретников со своими хлопцами тоже этим же займется, тебе в подмогу. Легко сказать склады. Если б легко, я б Меколу послал». Нестор указал на Меколу, артиллериста. Щусь неохотно покинул помещение. Кляйн, который до сих пор состоял при Щусе, вопросительно посмотрел на Нестора. — Кляйн при штабе останется, за Толмача. Тут в городе всяких иностранцев, як блох на собаке. — Алешка Чубенко, будешь начальником штабу? — Марко, проследи со своими хлопцами за Камьянкой. Неспокойный пригород. — Ты, Трохим, возьми на себя базар на Озерном. — обратился он к Бойко. — То пупок в городе. Оттуда чего хочешь можно ждать и проконтролируй, чтоб хлопцы не грабили. Ну, разве что для пропитания. — Тут, черт, голову сломай, — сказал Чубенко, глядя на телефонные аппараты, на карту. — Я кыз меня начальник штаба. — Да уж высоко ты меня поставил, батько. — Высоко так летай. Черногвардейцы, один с другим, брецая шаблюками, шпорами и другими железяками, выходили во двор, садились на коней. Махно посмотрел на оставшихся возле него григорий и Саву. — А вам, браты, патрулировать на улицах, чтоб не было баловства, а то богато хлопцев видел с пустыми мешками в случае чего прямо на месте, моей рукою. — А я куда? — обиженно спросил Кожан, решив, что о нем просто забыли. «Ты, Фома, тоже при штабе, в резерве! Город! Мало что может случиться!» У ворот тюрьмы лежали три убитых охранника в синей форме, вышки были пусты, ворота распахнуты. По двору бегали выпущенные на волю радостные арестанты, кто в полосатой тюремной одежде, оставшейся от добрых времен, кто в своем домашнем, а кто и в наброшенных на плечи шинелях снятых с убитых охранников». Радостные голоса, вопли сливались в один сплошной рев. — Кричить, черти рогате, слава батьке Махно! — обратился к ним Сашко-Калашник. Но никто его не слушал. — До дома спешать! — объяснил поведение арестантов кто-то из махновцев. — Хорошо б до дома! — озабоченно почесал затылок Сашко. Он посмотрел на здание тюрьмы. Кирпичные стены были высокие, массивные. — Цы ж сколько динамиту надо, чтоб тю тюрьму развалить! А Батько Наказуевов тюрьму уничтожать Рядом с калашником остановился один из солдатиков московского полка без оружия в одной драной рубахе, лицо побитое. — Ты чего цыголый на морозе, Ерофей? — спросил Сашко. — Разделясь, зараза, в коридоре оружие отобрали, — чуть не плакал хлопец. — Я же им замки открывал, как тех пташечек на воле выпускал, они... — Хоть бы саблю оставили, я бы им голову посносил. Да, — задумчиво сказал калашник. — Похоже, будучи с цими пташечками дела. На озерном базаре махновцы пробежали по рядам, и уже кто-то из глечика пил молоко, кто-то рвал зубами шмат сала или круг колбасы, голодные. — Оплатыть! — кричала торговка. — В штабе гроши. — Бежи, там батька махно раздае, — огрызнулся махновец. «Зараза ты, бандитская чтоб тебе черты в свынячьем усале ворыли, чтоб твои кишки на ковбасу чертам пошли!» Не унималась торговка, хлопцы хохотали. «Ну чего ты кричишь? Не бандиты мы, тетка! Жрать хочется, а грошей нема!» Заладыла гроши, гроши, даже возмутился Махновец, который реквизировал у бабки круг колбасы. «А ты хоть знаешь, тетка, что гроши скоро уже не будет? В Киеве уже отменили! А шо ж будет?» «Свобода! Доброта до людей! Тьфу, придурок! Где доброта, там и голота! Не понимаешь, тетка!» В штабе раздался телефонный зуммер. Кожан протянул трубку Нестору. «Ты, Махно, це я глыба, ель нашел. что там у тебя? А шо у меня? Потихоньку занимаю город. А мы тут заседаем. Хотели б и тебя послухать. Сами себя слухайте, соловьи!» Нестор швырнул трубку на рычаги, повернулся к своим хлопцам. Большевики, леви и сэры, я так понимаю, власть делить. Вечером в одной из богатых квартир с резной мебелью и тяжелыми шторами на окнах, с электричеством, радугой, играющим на хрустальных люстрах, семья в испуге выстроилась вдоль стенки. Один из трех зашедших сюда старший, пояснял. «Несить по нове шелышни задежи». «Бачите, пообнасылись!» — махновцы в самом деле выглядели оборванцами. «И нас не бойтесь! Нам батько Нестор Иванович строго наказал, и шо брал и только то, что на себе. И у кого шо лишнее?» «Вот у тебя скольки штанев?» — спросил старший у главы семейства, благообразного господина в домашнем сертуке. «Ну, не знаю», — растерянно ответил тот, глядя на жену. «Бач, не знаешь, а я знаю. У меня одни тайте с дырками». Так что разделаем по-братски и разойдемся, я друзья. Господь свидетель, — пробасил пожилой, очень грозный с виду махновец, и перекрестился. Мы не то что, а по-доброму, по-селянски, в помощь, бо зима, а воевать надо. Из квартиры все трое вышли переодетыми в новой обуви, в штанах со штрипками, в нелепых модных пальто и шляпах. но ну вот, мы не то что, у их богато всего, а мы по справедливости. Подвел итог пожилой махновец. Так я к батьку наказывал. Шо кому надо, по потребности, и не більше. А поль-то хороши, пощупал он материю, спит кладкую, тепли, не то шо шинелки. Они шли по улице, держа винтовки наготове всматривались в окна. Под ногами хрустело стекло разбитых витрин. А я Молодой вытащил из кармана пальто огромный серебряный половник. Побачив-то схував... — Борщистый, сразу полный рот, а не то, что ложку есть, ербать, только тяжелый. — Однеси назад, Харитон, тоже серебро, — сказал старший. — подумай что украв? — Может, не подумать. — А я як однесу, так точно скажу, что украв? — Да, по правде, богато у них тёго добра. Не заметить. И он спрятал половник в холщовую торбочку. Ну, хиба, что богато, согласились с ним остальные двое. Неожиданно на улице погасли фонари. Темнота. — Куда идти, Кузьма? — А черт их узнает. — В степу, хоть день, хоть ничь. Все видно, а тут просто як в якись яме. Неуютно повстанцам батьки Махно в большом городе, особенно ночью. В штабе зажгли свечи, огромные. Видимо, их принесли из ближайшей церкви. Благо, в городе было больше двадцати православных церквей, не считая лютеранских, католических и дюжины синагог. Три кири и дикири ярко горели на столе, оплывая воском, а в углу возле телефона пылало еврейское семисвечие. Чубенко накручивал ручку. «Барышня, дай мне начальника электрической станции!» Несколько мгновений надштаба вслушивался, станция не отвечая. «Ну, помоги, дорогенька, может, начальник дома?» — Скажи с ним батьку Махно, желая побеседовать. Какое-то время Чебенко вслушивался, потом медленно положил трубку. — Ну, что там? — Шо, какие-то придурки, щиты на станции разгромыло. Начальника электростанции расстреляло, а квартиру его ограбало. В штабе воцарилась тишина. Нестор беспокойно ходил по комнате, пиная ногой попадавшиеся по пути какие-то штофы, кружки... В углу ворочались спящие махновцы, стонали раненые. Пожилой махновец, раненый, в ногу раскачивался из стороны в сторону, в полудрёме, набивая на всех тоску, песней. «Ой, судома, пане братья, судома, судома! Ну что ты такое похоронное спеваешь?» Обозлившись, остановился напротив мрачного махновца Нестор. «Шо это еще за судома?» «Не знаю, у нас на Житоморщине такие жалостливые песни спевают». И вновь в штабе тихо и уныло зазвучало «Ой, судома, судома!» «Черзнай шо!» — выругался Махно. «Не город, а какой-то бордель, света нема, на квартирах грабежи, убийства, песни, хоть сам помирай, скорее бы день!» Раненый мужик прервал свою тягучую песню, приподнялся на локте. Последние слова Нестора вывели его из полудремы. «Ага, дуже богатый город, батьку!» — сказал он. «Такой богатый! Голова кругом, и одни буржуи! Взервать бы ее хочешь и заполыть! Карасину требу, батьку!» С грохотом в штаб ввалился глыба. темнотища отдувался он, большой и неуклюжий, как медведь. «Який дур не хотел ограбить!» «Фраер, дай огоньку!» — я отдал. Он показал здоровенный, с разбитыми костяшками кулак. Наверное, курыть больше не будут. Протянул руку Нестору. А тебя, батька Махно, поздравляю. Только что ты назначен комиссаром по военным делам города екатеринослава Махно, ухмыляясь, вяло пожал руку глыбы. Это кто ж меня назначил? Ты? Калидеально. Поспорили, конечно. Чуть до драки не дошло. Эсера за свое, у профсоюзов другие интересы, но мы большевики... Постой. Прервал басовитый рокот глыба махнук. Какой же я комиссар? Я ж батько. Это у вас там, у большевиков, комиссары? Ты нам подходящий. Революционер, каторжник, боевой командир. Я комиссар, а ты, значит, председатель? Не, председателем у нас старый большевик, двадцать год, тюрем и ссылок, Михневич. А я комиссар по мобилизации, продовольствию, это по женскому вопросу. — Вот это хороший вопрос, — усмехнулся Нестор. — Так иди, пока темно. Самое время заняться женским вопросом. — Не шутхуй, это серьезно, — начал сердиться Глыба. — Женщины — большая политическая сила. Только надо их малость поднять. — Голодный? — спросил Нестор у Глыбы. — Четырнадцать часов, только воду с графином пыл. Юрко, не дожидаясь указаний, поставил на стол бутылку казенки, фужеры и декоративное огромных размеров блюдо, наполненное солеными огурцами, помидорами и кусками мяса. Глыбу не надо было упрашивать, ел он поспешно, руками, отхлебывая из фужера казенку, как воду. Пиршество глыбы было прервано появлением Григория савы и еще нескольких махновцев, тащивших за собой двух шестнадцатилетних польцев Василия и Петра. Оба паренька, в свою очередь, влокли за собой объемистые клунки, вцепившись в них мертвой хваткой. — Вот, батько, ци двое грабалы по квартирах, — доложил брат Усава. Для него Нестор теперь в боевой обстановке тоже был батько. — Так мы тельки, че шоб батько дозволы, — попробовал объясниться Петро, с трудом разлепив разбитые губы. — Трошечки для себе. Махно сделал знак Черниговскому. Расторопный Юрко извлек из клунков несколько пиджаков, шапки, сапоги, ботинки, какие-то серебряные салатницы, вилки, ложки, даже говорящих кукол, которые на разные голоса, хлопая голубенькими глазками, жалобно призывали «Мама!» Черт знает сколько всякого барахла может вместиться в такой с виду небольшой клунок. «Но на шо вам столько шапок?» Почти добродушно спросил Махно, что у вас голов, якутовый вот дурни. — Так кто ж, батько, для чего стильки? — Коло одна вещь сносится, другая будет, — рассудительно объяснил Василь. — А то у буржуазии стильки всего просто обидно. Махно махнул рукой, хватит, мол, оправдываться. Подозвал к себе Кляйна, который, как и все остальные, с интересом следил за происходящим. — Сашко, ты грамотный, пиши приказ. При занятии Екатеринослава славными партизанскими революционными войсками во многих частях города начались грабежи, разбой и насильство. Подлая тень падает на славных партизан-махновцев, которые борются за счастливую жизнь всего пролетариата и трудового крестьянства. Чтобы предотвратить эти паскудства, что творят люди без чести и совести, махнов внимательно посмотрел на лица двух стоящих перед ним человек, малолетних грабителей, условно пытался понять, доходит ли до них смысл воззвания. «Объявляю, что всякие грабежи и прочее в данный момент моей ответственности перед революцией будут пресекаться в корне». Василий и Петро притихли в ожидании самого худшего. Глыба застыл, держа в руках надкушенный соленый огурец. «Объявляю, что каждый такой преступник...» рассматривается мною как враг восстановления власти вольных советов и справедливости и будет беспощадно расстреливаться о чем и довожу до сведений всем гражданам главнокомандующий батька махно ну этот тенестр иванович уже не по чину замахнулся пробасил глыба главнокомандующий но ну, не комиссар же ответил махно и повернулся к брату сава найдите типографию, и чтоб утречком листовка висела на всех домах. — Да я к ночью братику, — попробовал возразить савы без света. — Где их, савочка Ты я к ночью поссать идешь, свой инструментарий в темноте находишь? — ласково спросил Махно и внезапно разразился криком. — Хоть приказ исполняй справно. Там, на Кичказском мосту, я на тебе понадеюсь, а ты... — Сполню, братику, — схватив листок савва, а за ним еще несколько махновцев исчезли за дверью, стуча о косяки прикладами и бухая сапогами. — Ты, Юрко, — Нестор вынул из-за голенища свою плеть, протянул адъютанту, — возьми мою плетку, отведи этих двух злодеев на улицу, и на морозце моей батьковской рукой всыпем по десять плетей для науки. — Слухаю. — Детвора! — сказал Глыба Нестору, не безукоризны. — Детвора! Махно плеснул себе в стакан казенки, выпил и с хрустом закутил огурцом. — Иначе расстрелял бы. Может, хоть что-то поймут. Города — это паскудство, согласен. Я думав, оккупанты их и трошки пограбили. Нет. Они, видишь ли, города не трогают. В селах обогащаются. А мои хлопцы выходят за село, обиду на городе вымещают. — Ну, расстрелами грабежи не остановишь. — А чем? — Грабежи от бедности. Пока народ бедный, ни я, ты их не прекратишь. — Чего я и боюсь, чтоб не превратился мой отряд в армию грабителей. Нестор поднял с пола тяжелую серебряную супницу. — Ты думаешь, он из нее борщ хотел есть? Чигалушки? — Ничего подобного. Он и сам толком не знает, для чего оно. Блестит берет, як щука.